«Здесь только стаканы». «Не может быть!» Он шагнул к ней посмотрел в шкаф. Отдельно стояли соль и перец. Чая нигде не было. «Придется пить кипяченую воду», — сказал он равнодушно. Она уже открыла рот, чтобы сказать что-то дерзкое, но, подумав, промолчала. И, достав два стакана, налила в них горячую воду. «Сахар, между прочим, есть». Достала она небольшую баночку с ровными кусками рафинад. Мне не нужно. Я никогда не пью даже чай с сахаром. И кофе тоже, удивилась она. И кофе тоже. Я не люблю сахар. Два стакана быстро запотели, но по-прежнему оставались горячими. Честно говоря, в вне виновата призналась женщина. Я думала, что мы сумеем поужинать. И я ведь... «Опрокинула на вас шампанское почти ничего не съела. «У нас есть сало и сыр, но нет хлеба. «Если хотите, я вам нарежу», — предложил Дронго. И, не дожидаясь ее согласия, поднялся, чтобы открыть дверцу холодильник. Иначе в маленькой кухне ее просто нельзя было бы открыть. Он достал сало, сыр, разрезал все на неровные части, переложил в тарелку и подвинул к ней». «Можете есть». «Спасибо». Она взяла кусочек сала, впиваясь в него своими ровными красивыми зубами. Он дотронулся до стакана, все еще горячо. «Теперь можете сказать мне, где находятся документы», мягко напомнил ей дронга. «Теперь можно. Завтра я поеду за ними один». Она покачала головой. Вы не сможете их найти без меня. Вы их видели? Она заколебалась. Между прочим, речь идет о ее жизни Багирова, терпеливо напомнил Дронг. Она подняла глаза. Я должна вам верить. Он не понял, был этот вопрос или утверждение. Молча ждал. Наконец она решилась. Документы находятся на даче у брата Багирова. Там давно никто не живет. Где дача? петрова Петрово дальним. Вы видели эти бумаги? И снова спросил Дронго. Да. Наконец сказала она после заметного колебания. Сколько листов? Это папка. Листов 100 сто пятьдесят. «Вы точно знаете где ее можно найти знаю сколько туда ехать около час она взяла кусочек сыра вкусно сказала с восхищением зоя давно не пробовала такого вы просто уже отвыкли от российского сыра равнодушно сказал дронга привыкли есть французский рокфор или нечто подобное «А я вот до сих пор люблю ржаной московский хлеб». «Ничего я не привыкла», — вдруг возразила она. «С чего вы взяли?» «Сколько вам было лет, когда вы познакомились с Багировым?» — спросил он и сам ответил. 18 Вы были почти ребенком. Не скрою, вы сильно выросли, но в принципе всю свою сознательную жизнь вы провели, работая с Багировым. Последние полтора года». «Вы сами об этом говорили?» «Ну и что?» — с вызовом сказала она. «Ничего, просто жизнь мы узнали несколько однообразно. Из окон роскошных лимузинов, из лучших номеров дорогих отелей, в самых дорогих ресторанах мира. Кроме того, ваш шеф, нужно отдать ему должное, общается не только с представителями преступного мира, но и с президентами, премьерами, министрами, деятелями науки и культуры». Да и самым очень незаурядный человек, но его эпоха кончилась. среди главарей мафии больше таких нет, И на смену идут другие циничные, подлые, которые на всё ради наживы. Я не идеализирую Багирова, просто наряду с отрицательным. Качествами у него масса положительных. Он умён, чертовски талантлив, романтичен, Благороден, как иногда бывали благородные карибские пираты, отпускавшие свои жертвы в шлюпках с запасом еды и питья на три дня. Но это время кончилось. Первое покушение — это первая ласточка. За ней последуют другие